Пятая глава. В этом магазине Алексею раньше бывать не приходилось, потому что он редко заезжал в каменный клык с западной стороны и не успел изучить данную часть поселка. Покупки они с Марусей привыкли делать в центре, там располагалось несколько лавочек, предлагавших самые разные товары, а также довольно большое двухэтажное здание торгового центра. Он быстро выскочил из машины, поднялся на маленькое крылечко и открыл дверь, услышав, как над его головой тонко звякнул колокольчик. Алексей вошел в тесный торговый зал. На прилавках, которые обступили его с трех сторон, справа, слева и спереди, был выложен нехитрый ассортимент товаров, от хлеба и молока до стирального порошка. К счастью, сигареты здесь тоже продавались. Оставалось найти продавца. Осмотревшись и обождав пару минут, Алексей нетерпеливо покашлял. «Иду, иду! Секундочку, пожалуйста!» И действительно, буквально в следующее мгновение боковая дверь возле кассы открылась, и в торговый зал вплыла продавщица. Бабушка Алексея, Мария Сергеевна, наверняка сказала бы о ней, «Такая цветущая женщина, красивая, толстая». Слова «цветущая», «красивая» и «толстая» у нее были синонимами. Наверное, сказывалось полголодное детство. По правде говоря, в данном случае оба бабушкиных определения соответствовали истине. Излишне полная и массивная женщина была, однако, очень привлекательна. Лицо отличалось правильностью черт и совершенством пропорций, но особенно хороши были глаза — Большие, темные, обраблённые бархатистыми длинными ресницами без малейших признаков туши. «Доброе утро! Извините, что пришлось ждать!» Приветливо улыбаясь, низким сочным голосом произнесла продавщица. Поверх бордового платья на ней был надет белый фартук из какой-то прозрачной ткани, украшенной кружевами. На кармашке было вышито имя «Маргарита». Свои пышные и тёмные волосы женщина уложила в высокую прическу, а сверху, наподобие короны, пристроила маленькую фирменную шапочку. «Здравствуйте, Маргарита», — сдержанно ответил Алексей и хотел было попросить пачку Мальбора, но продавщица его опередила. «Можете называть меня Ритой». «Меня все так зовут. Я этот магазин уже много лет держу и торгую сама. Мне только в радость, а лишние расходы ни к чему. Я так считаю». Женщина сделала красноречивую паузу, но так и не дождавшись одобрения в свой адрес, продолжила сменив тему. «А как ваше имя? Кажется, я вас здесь раньше не видела, такого интересного молодого человека точно бы запомнила». С долей кокетства проговорила Маргарита. Алексей был не настроен вести праздные беседы, но, с другой стороны, быть грубым тоже не хотелось. В конце концов, эта женщина не сделала ему ничего плохого, она всего лишь хочет быть приятной. «Меня зовут Алексей Васильев, я купил дом на Приморской и не так давно переехал, так что в вашем магазинчике действительно впервые». Отстраненно и холодно улыбаясь, произнес он. Надеюсь, что на этом расспросы закончатся. «Ой, так вы тот самый Алексей! Слышала, слышала, как же! Бедная ваша дочка! Примите мои соболезнования!» Радушная улыбка сменилась скорбной миной. Алексей решил, что светского общения с него достаточно, и суховато сказал. «Благодарю вас. Будьте добры, пачку Мальбора. Хотя нет, лучше две». «Конечно, а то я совсем вас заболтала!» Маргарита поспешно потянулась к коробке с сигаретами. В этот момент колокольчик снова брякнул, и на пороге возник еще один покупатель. «Приветствую, Ритуля! Надо же, какая встреча! Доброе утро, Лёша. Валик, похоже, в самом деле был рад встрече. В левой руке он держал пустую пластиковую бутыль. Алексей подумал, что они не виделись примерно недели полторы, хотя до этого встречались ежедневно. После смерти Алисы Валик и его жена Варя очень помогли им с Марусей. Алексей сблизился с этой парой. Нередко заглядывал то к ним домой, то в пиццерию. Они с Валиком отлично ладили, им всегда было о чем поговорить. Пожалуй, это могло бы стать началом настоящей дружбы, если бы Алексей не собирался в ближайшее время уехать из Каменного Клыка. Вдобавок, сейчас при одном лишь взгляде на жизнерадостного Валика перед мысленным взором представала сцена, которую Алексей видел в своем странном полубредовом сне. «Привет!» Через силу улыбнулся он и пожал протянутую руку. «Ты как здесь оказался?» — полюбопытствовал валик. «На кладбище заезжал Калиски. коротко ответил Алексей. Он не видел смысла скрывать и выдумывать. «Ясно», — посерезнев, закивал головой валик. «Что же поделать?» Помолчав сколько положено, он пояснил. «А я у Ритули через день молоко покупаю. Постоянный клиент, она корову держит. Хотите, и вам буду оставлять?» — охотно предложила Маргарита. На прилавке перед ней уже лежали две красно-белые сигаретные пачки. — Отличное молоко. Густое-густое, как сметана. У меня многие берут, и все довольны. — Спасибо большое. Если мы с женой надумаем, я вам обязательно сообщу. Как можно мягче отговорился Алексей, не желая вступать в диалог, и протянул продавщице кредитную карту. — Ой, я ведь карты не принимаю, аппарата такого нету. Огорчилась Маргарита. В огромных глазах застыло картинное сожаление. «Нет так нет. Подождите минутку, пожалуйста, я схожу в машину за наличными», — попросил он. «Конечно, не спешите, я пока Виталику молоко отпущу». Однако портмоне в автомобиле не оказалось. Кредитка вместе с правами всегда была при нем. он автоматически брал их с собой при любой поездке. Давно привык расплачиваться карточкой, а вот портмоне запросто мог оставить дома. И мелочи, как назло, ни копейки». С досадой думал Алексей, торопливо обшаривая бардачок. С досадой думал Алексей, торопливо обшаривая бардачок, полочки на дверцах и под приборной панелью. Перспектива закурить становилась отдаленной, а желание сделать это все более навязчивым. Ладно, придется купить сигареты в центре. Потерплю, не умру. Он вернулся в магазин. Маргарита и Валик в полголоса беседовали о чем-то. Их лица были сосредоточенными и хмурыми. На прилавке между ними высилась пластиковая полуторалитровая бутыль с молоком. «Простите, что побеспокоил вас, Рита, но я, видимо, забыл дома кошелек, поэтому не смогу купить у вас сигареты». Вздохнул Алексей. «Да что вы!» Закудахтала Маргарита и собиралась еще что-то добавить, но Валик перебил. «Не выдумывай, Леш, травись на здоровье!» Он протянул Алексею курева. «Ритуля, запиши на меня». «Спасибо, Валик». Подходя ближе, от души поблагодарил Алексей. «Сегодня же отдам». Валик небрежно махнул рукой. Маргарита достала из-под прилавка толстую зеленую тетрадь в клеточку. «Моя бухгалтерия. Похвасталась она. «До копеечки учет веду. У меня все точно, как в банке. Дебет, кредит, приход, расход. И если в долг кому даю, тоже сюда пишу. Вот, все по алфавиту». Алексей с вежливой улыбкой слушал ее рассуждения. Они с Валиком терпеливо ждали, пока женщина отыщет нужную страницу и запишет сумму долга. «Вот она, буквочка Г», торжествующе возвестила наконец Маргарита, ткнув в нужную страницу толстым пальцем с аккуратным маникюром. Вишневый лак был подобран в тон помаде. «Так и запишем. Гробовой 140 рублей. Ну и фамилию у тебя, конечно. Каждый раз дивлюсь. За молочко тоже записать или как?» Она оживленно говорила еще что-то, Валик отвечал. Алексей слушал, не понимая смысла. Голова перестала соображать, в мозгу стучала. «Этого не может быть». «Что за чертовщина?» Он машинально попрощался с Маргаритой, выдавив из себя что-то похожее на улыбку. Вышел вместе с Валиком на улицу, сделал несколько шагов к своей машине, кажется, Валик попросил подбросить его до дома. И он автоматически согласился. Оказавшись в машине, Алексей пристально уставился на устроившегося на пассажирском сидении Валика. Тот, кажется, не замечал этого взора, продолжил болтать и улыбаться, сжимая в руках бутылку молока. «Валик — это ведь Валентин, так?» Охрипшим голосом заторможенно выговорил Алексей. «Не, Валерий! Из чего я взял что, Валерий?» Валик оборвал себя на полуслове. Улыбка словно втянулась куда-то вглубь его лица, плавно сошла с губ, утекла из взгляда. Морщинки разгладились, лицо стало гладким и неживым. Глаза словно остекленели. Не лицо, а резиновая маска. «Тебя зовут Валентин Валентинович Гробовой», раздельно произнес Алексей, не спрашивая, утверждая. «Он узнал этого человека. Ошибки быть не могло». Алексей и в самом деле встречал его раньше. Именно его, а не кого-то похожего внешне, как решил поначалу. Валик был тем самым однокурсником отца, который приехал к нему на юбилей из столицы. Рядом сейчас сидел человек, который когда-то подарил маленькому Алёше шикарный в всамделишный бинокль. И именно он, Валик, однажды, как неожиданно вспомнил Алексей несколько минут назад, бесследно исчез, отправившись отдыхать на Черное море. Не вспомнить уже куда точно. Теперь-то, конечно, совершенно ясно, где именно он отдыхал. Воспоминания стали наслаиваться одно на другое, не давая передохнуть, собраться с мыслями. Сделать вид, что ничего не происходит, чтобы потом дома одному спокойно все обдумать и решить, что делать с этой информацией не получалось. Слишком много потрясений для одного утра. Алексей вспомнил, как отец Максим Петрович, посмеиваясь, говорил о странной фамилии своего приятеля. В ушах звучал родной голос. У Вальки очень необычная фамилия. Когда приходится представляться, Валька всякий раз перебивал и обязательно добавлял. «Гробовой, через А, запомните, пожалуйста, не от слова гроб». Отец, как и все остальные, считал, что несчастный Валька-гробовой утонул в Черном море, а он, оказывается, выплыл здесь, на побережье Азовского. Что это означало для него Алексея? Каким образом вписывался в общую головоломную картину? Валик замолчал, смотрел прямо перед собой. «Значит, ты не умер?» «Как видишь», — не стал ничего отрицать гробовой. «А я все гадал, узнаешь или нет? Детская память непредсказуема. Я-то с самой первой встречи понял, кто ты такой. И внешне узнать вполне можно, да и имя, фамилия». «Что же ты свою фамилию не сменил, если хотел скрыться?» — глухо сказал Алексей. «А зачем менять? С какой стати? Привык уже. К тому же смысла никакого. Вероятность, что кто-то узнает, одна на миллион. Но, признаю, удивительное совпадение получилось. Кто бы мог подумать?» Тебя искали, могли найти. Не могли. Валик уже оправился от удивления, держался спокойно и уверенно. У меня была путевка в Гагры. Там и велись поиски. Никто не мог предположить, что меня занесет совсем в другую сторону. Ладно, это дело прошлое, и не слишком, если честно, интересное. А семья, работа... Ты же врач, при чем здесь интерьеры? Алексей задавал второстепенные вопросы, сам себя защищая, уводя от главного, единственного и имеющего значение вопроса. «Семья?» «Ты хотел сказать, жена?» «Ну, милый мой». «Мало ли разводов. Люди часто меняют брачных партнеров. «Что касается работы, тут ты не прав». «Мы с Варей немного слукавили. Я работаю и по профессии тоже, летом». «Местные что же, не болеют?» «Готов ли я услышать ответ?» Гробовой, словно прочтя его мысли, ухмыльнулся и коротко произнес: «Климат, наверное, благоприятный». «Наверное». Алексей внутренне сжался и почти помимо воли выговорил. «Поэтому ты так отлично сохранился. Тебе ведь сейчас около 80. Вы с моим отцом ровесники. Даже как-то неудобно тыкать и валиком звать». Лицо валика прорезалась снисходительная улыбка. «Зови, как привык, мы же друзья!» В этой фразе прозвучала скрытая насмешка. «А прошлое пусть останется в прошлом. Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому два», — ледяным тоном отрезал Алексей. «Благодаря чему ты так сохранился?» «Жена молодая на плаву держит». Валик неожиданно расхохотался, обнажив крупные желтоватые зубы. Отсмеявшись, наклонился поближе к Алексею и вместо ответа доверительно произнес: «Ни на минуту не жалею о том, что случилось. Ни на секунду. Каменный клык — это такое место!» Он помолчал, подбирая слова. «Здесь живешь полной жизнью, празднично!» Я заметил. Не успев задуматься о своих словах, брякнул Алексей. Валик снова захохотал. На этот раз как-то меленько, рассыпчато. «Да мы тут отлично отдыхаем!» «А ты, небось, все думал, гадал, привиделось тебе или нет, тогда, на осеннем балу!» С лукавой улыбочкой осведомился он. Похоже, зря сомневался. Злясь на свою несдержанность, пробурчал Алексей. «Вино-то здесь опасное. Пьешь, пьешь, кажется, не пьянеешь, а потом раз, и ничего не помнишь. Что говорил, что делал, такое бывает, привидится, что только держись!» Так и не сказав ни да, ни нет, проговорил гробовой. Алексей решил дойти до конца. «Валик». «Мы же не чужие люди. Давай на чистоту». «Скажи мне, что здесь происходит? Я не понимаю и...» «Скоро поймешь», — перебил Валик. «Уже недолго осталось, а теперь и вовсе...» «Что пойму?» — беспомощно спросил Алексей, но тот, казалось, его не слышал. «Узнал-то меня, не узнал. Сейчас уже не имеет большого значения». Как будто бы про себя скороговоркой добавил «Гробовой». Потом развернулся к Алексею всем корпусом. Придвинулся, словно хотел обнять. Теперь они смотрели в глаза друг другу. В это мгновение бывший приятель отца выглядел действительно очень старым. Легко можно было поверить, что этому человеку за 80 или даже больше. Ты, Лёша, главное не сопротивляйся. Послушай мудрого совета. Делай, что тебе велят. Плюсов больше, поверь мне, гораздо больше. Тебе понравится, вот увидишь. Это по-настоящему замечательно. От его тихого, монотонного голоса у Алексея волосы на загривке встали дыбом. «Хотелось заорать и выскочить из машины, пешком добежать до Казани!» «Не сопротивляйся!» Снова повторил Валик и замолчал. Алексей тоже не говорил ни слова. Через некоторое время лицо Валика прояснилось. Он громко проговорил своим обычным голосом. «Все, до скорого, Лёша» И взялся за ручку, чтобы вылезти из автомобиля. «Я обещал тебя подвезти». Не твердо сказал Алексей, больше всего на свете, желая, чтобы гробовой убрался куда подальше и никогда больше не попадался ему на глаза. «Не беспокойся», — понимающе хмыкнул Валик. «Как-нибудь сам доберусь. Тут недалеко». Спустя минуту он уже бодро вышагивал по тихой улочке, сжимая бутыль с молоком.